Глава двадцать шестая Час спустя Нора и Клайф вернулись на место раскопок. Разговор с доктором Фьюджит прошел отнюдь не на дружеской ноте. Узнав о краже, президент института ледяным тоном прочла лекцию о мерах предосторожности и профессионализме. Потом спросила о золоте, и Нора вынуждена была признаться, что пока отыскали всего десять монет, И очень может быть, что это весь клад. Данное обстоятельство огорчило Фьюджит больше, чем кража костей. Теперь президент института всерьез подумывала о том, чтобы закрыть раскопки. И это была отнюдь не пустая угроза. Она собиралась провести внеочередное собрание членов правления, чтобы обсудить именно этот вопрос. Проект обернулся катастрофой. Когда Нора осматривала место раскопок, Адельский принес ей список всего, что пропало или было повреждено в каждом квадрате. Не сказать, чтобы у Норы гора с плеч свалилась, но все же небольшой кусок от нее откололся. Дела были не так плохи, как ей показалось на первый взгляд. Пил залез на шесть квадратов, четыре в передней части кучи костей и два, где лежал скелет Саманты Карвилл. Останки шпицеры и Рейнгарта, заднюю часть кучи и те квадраты, где пока только начинались предварительные работы, не тронул. — Мы тут заметили одну странность, — произнес Андельский. — Куча костей разворошена, кости выдернуты кое-как, повсюду отпечатки ботинок. А вот кости Саманты Карвел вынуты очень осторожно, по одной. И на земле в квадратах ни единого следа. Адельский подвел Нору к месту обнаружения останков Карвел. Нора пригляделась. — Можно подумать, будто скелет просто встал и ушел. — А вдруг? — фыркнулся Лазар. Нора сердито зыркнула на него. — Клайв, взгляните! — подошел Бентон. Заглянул в мелкий раскоп, нахмурился. — Наверное, пил вынимал кости бережно, потому что имел дело с останками ребенка. К тому же, если не считать ноги, скелет совсем не поврежденный. — А может быть, Пил начал со скелета Карвел, а потом, когда перешел к куче костей, сообразил, что так провозится слишком долго? — предположила Нора. — Или ему показалось, что кто-то идет, и Пил стал выдергивать кости в торопях? — Возможно, — согласился Клайв. — Ну и что теперь? — Нужно собрать все находки, представляющие ценность, «И запереть в сейфе», — распорядилась Нора. «Больше никаких краж». «Согласен», — кивнул Клайв. Ценностей оказалось немного. Золотой медальон, серебряный крест, несколько золотых и серебряных колец, серебряная пряжка. Нора пинцетом извлекла каждый предмет из земли и убрала в подписанный пакетик. Потом отнесла в рабочую палатку — Открыла сейф и достала пластиковый контейнер с десятью золотыми монетами. Потом, просто чтобы лишний раз убедиться в их сохранности, подняла крышку. Все на месте. Сверкают среди сморщенных и растрескавшихся остатков кожаных кошельков, где они раньше лежали. Нора по одной вынула монеты. Разложила на лотке для образцов, осмотрела. Все десятидолларовые золотые орлы, отчеканенные в Филадельфии, до того, как их забрали из банка, в обращении не были, но, несколько месяцев, пролежав в сапогах, покрылись царапинами и вмятинами. С точки зрения нумизматики, их ценность невелика, а жаль. вздохнул Клайф, заглядывая ей через плечо. Да. Удивительно, как людская молва делает из мухи слона. Эти двое поверили сплетням, будто Волфингер везет в Калифорнию целое состояние, и убили его ради сотни долларов. Увы, не они одни остались в дураках. В палатке повисла тишина. Нора разглядывала монеты. На всех одна и та же дата — 1846 год. И вдруг Нору осенило. Ей в голову пришла мысль. «Очень странная мысль!» Она обратилась к Лайву. «Напомните, пожалуйста, один момент. В банковской книге в Индепенденсе вы обнаружили запись о том, что в тот день из банка забрали тысячу десяти долларовых монет, верно?» «Не совсем. В книге было указано, что банк получил тысячу десяти долларовых монет в связи с предстоящим снятием наличных. А дальше записи пострадали, ни слова не разобрать. Поэтому неизвестно, сколько клиентов сняли деньги, один или несколько. По письму из банка можно только сделать вывод, что среди них был Волфингер. А про других клиентов там что-нибудь написано? Про тех, кто тоже снимал деньги на той неделе? Может быть, но, как я уже говорил и вам, и доктору Фьюджет, книгу погрызла чешуйница. Я сделал вывод, что перед поездкой на Запад Волфингер снял все десять тысяч, и в этом моя роковая ошибка. Зайду с другой стороны. Мы нашли у Шпиццера и Рейнгарда всего десять монет и решили, что больше у Волфингера денег не было. Все указывает на это? А если допустить, что вы с самого начала были правы? Клайв пожал плечами и спросил, «Тогда где деньги?» Он явно не воспринимал рассуждения Норы всерьез. «Подождите, дослушайте до конца. Если Шпицер и Рейнгард украли сундук с тысячей монет, как они с ним поступили?» «Спрятали, конечно. А перед этим достали несколько монет, чтобы всегда носить при себе». Клайв покачал головой. «Зачем? В горах ничего не купишь!» «Они же рассчитывали добраться до цели, надеялись, что их спасут. А в Калифорнии деньги бы им пригодились, хотя бы для того, чтобы снарядить экспедицию в горы и забрать остальное». Клайв уставился на нору во все глаза. «Посудите сами. Без золота?» Они бы вернулись в цивилизацию нищими. Нора указала на монеты. А значит, доллары свидетельствуют не о том, что клада не существует, а как раз наоборот. Клайв задумался и надолго умолк. — Знаете, очень может быть, что вы правы. Тогда почему мы не нашли сейф на месте их стоянки? потому что они хорошо его спрятали. Шпицер и Рейнгард сочли небезопасным хранить золото в самодельной хижине или закапывать его в снегу. Они нашли тайник, чтобы потом вернуться и забрать золото, не боясь, что до тех пор его кто-то найдет и присвоит, особенно после того, как растает снег. «Нора, — Нора! Клайф прогремел зычный голос. Обернувшись, они увидели у входа в палатку Бёрлисона. Он глядел на монеты, разложенные в лотке. Повисла пауза. Бёрлисон шагнул внутрь. — Мы с Уиггитом попытались нагнать пила, но, увы, похоже, вместо того, чтобы ехать в город напрямик, он решил пробираться через горы обходным путем. Бёрлисон сдвинул шляпу на затылок. — Уиги ищет следы. А наши ребята на конях готовы его перехватить, дежурят на всех подъездных проселочных дорогах вокруг траки. Как бы то ни было, о кости Ваше мы вернем!» Берлисон медленно поднял взгляд и посмотрел Нори и Клайву в глаза. «А теперь объясните, откуда взялось золото?»